Глава пятьдесят в а Снежана Дюмина. Сейчас. Домик в окрестностях Лагоса, почти наугад выбранный м н о й на сайте риэлторской компании, оказался крошечным. С к у х н и гостиной на первом этаже и спальни на втором. Из нее через высокое французское окно можно было выйти на уютный балкончик, оснащенный креслом-качалкой и круглым кофейным столиком. Дом, как дом, ничего особенного. И только вид на океан, открывавшийся из окон второго этажа, заставил меня не торгуясь заключить договор аренды. Вы непременно будете здесь счастливы, госпожа Кемаль. Довольно п р о в о р к о в а л агент, н а г о л о в а т а и чересчур разговорчивая тетка. Забираю у меня подписанные документы. Завтрак вашему приезду здесь сделают дополнительную уборку. Нет, я сама. Остановил я женщину и протянул руку. Давайте ключи. Я сама приведу дом в порядок. Но госпожа Кималь, так неположено! Попытался возражать агент. К тому же вам ведь нужно привезти сюда свои вещи. Ключ! Рявкнул я и сжал в ладони мгновенно оказавшийся у меня плоский кусок металла. Всего доброго, госпожа Лопас. Деньги за первые два месяца поступят на ваш счет сегодня к вечеру. Я принялась подталкивать упирающуюся тетку к выходу. Если я еще несколько секунд п о с л у ш а ю ее голос, моя голова просто взорвется. в ы п р о в о д и в Риелтор, чтобы п о д н и м а с ь с на второй этаж, и ненадолго заглянул в ванную. в Вышел на балкон, сел в кресло и п р и н я л а с ь медленно раскачиваться, бездумно глядя на серовато-голубую полоску океана. Негромко затренькал телефон, заставив меня оторваться от попытки свавить дзен. Увидев номер, высветившийся на экране, на миг почувствовал, как гору подступает дурнота. Сделал глубокий вдох, прежде чем нажать зеленую кнопку. И услышал бодрый высокий голос. Что, внучка, соскучилась по деду? Соскучилась. Я о б л е г ч е н н о выдохнула. Как ты там? Да ч е о мне с д е л а е т с я Бегаю по маленьку. Валюшку он на выставку возил. Все в ы с т ы взяла моя красавица. В голосе деда зазвучала неприкрытая гордость за свою кошку п о р о д э л ь ф с которой он возился больше, чем и н а я м а т ь с младенцем. По внешнему виду его Валюшка, по паспорту Валькирия Белосевер. Больше всего походила на помесь высо м о р щ и н и с т ы к р ы с а и на п о а н о т е н е н н о мутанта с х в о с т о м и загнутыми назад ушами. А уж характер был в точности под стать е официальному имени — злобный, мстительный и свирепый ужас. Но дед в ней д у ш и не ч а я л и считал лучшим существом на свете сразу после своей внучки. Кошка деду отвечала полной взаимностью, при этом люто н е н а в и д е л меня свою главную конкурентку за сердце своего хозяина. Но ну, ты как? Чем занимаешься, девочка? Голос деда все так же звенел добродушием и оптимизмом, в ы р ы в а я меня из ленивых мыслей о его кошке. Смотрю на океан. Не стал я откровенничать. Странно, что он мне позвонил, ведь договаривались, что не будет. Ладно, давай о д е л е Я не просто так тебе набрал. С в о л н о отвечая на мой вопрос, меня он тему. Голос в трубке неуловимо изменился, потеряв все свое благодушие. Что-то странное происходит с твоим наследством, детка. И что с ним? Вяло поинтересовалась я. м Неиправда было все равно, что там происходит с деньгами Гарика. Я хотел только спать, спать и еще раз спать. И не желая спорить со своим организмом, именно этим я и з а н и м а л все три недели, что прошли после моего бегства с родины. А о н о исчезло! Бодро, отрапортовал дед, возвращая меня к делам насущным. Как это? От удивления я даже глаза приоткрыла, качнулась в кресле и поставила ступни на нижний край перил балкончика, помахал рукой пожилому мужчине, который как раз проходил мимо моего дома и увидев меня вежливо раскванился, переспросила: "Куда и с ч е з л а т о А неизвестно? Было и не стало?" Все так же бодро с о о б щ и л дед: "Нет, не все полностью исчезло, конечно." Дом, в п о д м о с к о в ь е квартира, немного денег на счетах остались, а все остальное испарился из твоих компьютерных баз. Как б у д т о и не был, их никогда у твоего мужа. Ну и бумажные документики на право собственности, скорее всего, испарились, если они где-то были. Так что делить теперь особо н е ч е г о У всех его активов новый хозяин. Сказать его фамилию? Нет, не надо. Отказалась я с м ы с л и в о я услышанная. Не хочу ничего знать. Вот такая петрушка внучка. продолжил дед. Теперь ты е д и н с т в е н н а я кто претендует на оставшееся наследство. Все, кто пытался оспорить завещание, слились и спарились, да. И те, кто тебя тут искал, тоже в раз куда ты исчезли. Больше не ищут. Я толкнул ногой отперил, качнув креслом. Усмехнулся и опять закрыл глаза. Спасибо тебе не бритишь. Это ведь твоих рук дело. Больше просто никому. Не Сашка же этим занялся. Закончив разговор с дедом, я еще долго качалась в уютном кресле, все так же улыбаясь и не замечая капающих из глаз слез. Потом тяжело с л о в на старая б а б у ш ь к а поднялась с кресла и пошла в ванную. Постояла любуясь на свою бледную физиономию в зеркале и, наконец, взяла в руки лежащий на раковине тест на беременность, перевернула, подняла глазам и долго рассматривал п р о с т у п и в ш и е на нем две яркие полоски.